Глава восьмая. Задолго до рассвета меня разбудил браслет. Он нагрелся, опаляя, но не оставляя ожога. Пришла Цеда. Будь искра в полной силе, могла бы принимать Цеда и без браслета. В полдень буду в Дымбовице. Ждать тебя? Братец ещё спрашивал. Конечно, ждать. Помимо того, что браслет помогал мне с Цедами, он был ещё и следилкой. Я не могла уехать за пределы ограниченного круга, в который входила и Дымбовица. Дальше уже нельзя. Разумеется, ни о каком сне не могло быть и речи. Я тут же вскочила и принялась быстро готовить завтрак. Потом сбегала к мырьке, подоила и покормила её. Пока хлопотала, небо посерело, ночь отступила. Сегодня солнце не предвиделось. Ну так ничего страшного. Моё персональное солнце, радость, свет и теплота будут ждать в соседнем посёлке. отвести меня согласился Дрэгас. Тот самый, что в ночь убийства Камара стучался к доктору. А в результате пришёл ко мне. К обеду мы добрались до Дымбовица. Этот посёлок был больше, чем Брышев, почти городок. К тому же через него проходила железная дорога, а значит, людей здесь всегда было больше, тем более пришлых. В том числе и потому, что Дымбовица была важным транспортным узлом, не так далеко от неё была воинская часть, где и служил фонца Пять минут я потратила на то, чтобы отдать оплату Дрэгасу. Он упирался, говорил, что я слегка ему оплатила, ребёнка-то я его вылечила. Учитывая, что я боялась опоздать на встречу с братом, то пребывала в весьма раздражённом состоянии. Чуть ли не с срыком сучила деньги и побежала в трактир с незамысловатым названием «Колыба», где мы обычно и встречались с Фонса. Брата пока не было, поэтому я в одиночестве расположилась в уголке. Чем меньше буду привлекать внимание, тем лучше. Не то чтобы и хватало желающих прицепиться, познакомиться или скоротать хотя бы десяток минут в моей компании, но бывало, в общем, да. В прошлые мои приезды сюда за меня вступился пару раз даже трактирщик. А всё потому, что однажды помогла ему с хроническим насморком. Кто бы мог подумать, что и без искры вполне смогу лечить, пусть и с заговорёнными снадобьями. Мама говорила, что это во мне бабушкина кровь проснулась. Та была знаменитой знахаркой-травницей, способной заговорить даже настои с ромашки на лечение язвы. Излечивающей язву, что примечательно. Потягивая кисло бодрящий с приятной терпкостью морс, Я украдкой глазела по сторонам. Вроде бы дымовица и не так далеко от Брышева, а контраст разительный. Люди здесь одевались чуть получше, вели себя чуть по поздержаннее, а в совокупности – отличий уйма. И складываются они в совсем другую картину. За соседним столом расположилась прелюбопытная компания. Молодой щеголеватый парень со смазливым до приторности лицом, приблизительно одного со мной возраста, и мужчина лет 35-ти. с уже намечающимся брюшком и роскошной лопотообразной бородой. И если первый одет был модно, даже чересчур, то второй по-простому скромно, но вещи явно добротные и аккуратные. Сразу пришла мысль, что парень не здешний, а мужчина местный. Ну или первый из крупного города, может быть, даже из Факшана или Сылажа, а второй из провинции. В общем, парочка странная. Хотя, может, всё проще. Случайные попутчики, которые пережидают вынужденную остановку в «Дымбовице», пока где-то там замело пути. Или... А много чего ещё я начала выдумывать. Наверное, так на меня влияло общение с Падуану. Строю всякие странные предположения, прихожу к выводам по замеченным мной деталям. Вот будет забавно, если выяснится, что все мои догадки — выстрелы в молоко. Не сомневалась я в одном. Парень мне не нравится. Какой-то он отталкивающий и подозрительный, будто играет, а не ведёт себя по-настоящему. Глазами рыскает по залу. Соседу своему улыбается, но как только переводит взгляд в сторону, расчётливый блеск, поджатые губы. И движения вроде бы вальяжные, плавные, но нет-нет, да и мелькнёт резкость, нетерпеливость. Заждалась? Выдохнули мне на ухо. «Фонса!» — пискнула я. И тут же подскочила и повисла на шее у брата. «Хвостик, я тоже рад тебя видеть». Я сделала вид, что не услышала обращение Дурацкое прозвище, которое прицепилось ко мне так давно, что казалось, будто братец всегда меня так называл. А может, так оно и было. Подумаешь, всё время ходила за фон со хвостиком. Но это же не повод меня так называть. «Рассказывай», — выпалила я, как только уселись за стол. Далеко брата я не отпустила, вынудила сесть рядом. Впрочем, он не возражал. А меня распирало от желания всё время касаться его. соскучилась же безумно. Хотелось вообще прижаться, спрятать голову у него на грузи, да так и застыть. Желательно навечно. Так уж сложилось, что брат – самый близкий для меня человек. Наверное, даже ближе родителей. Фонца никогда не жаловался на тягоды своей службы. Говорил, что это его выбор, поэтому смысл теперь жалеть о чём-то, возмущаться. Да и нравилась ему эта стезя. Вот и сегодня. Ни слова о том, как ему нелегко приходится. Только шутливые байки, забавные случаи, курьёзы. Всё, чтобы рассмешить меня. «Ты как?» — поинтересовался Фонса, в очередной раз доведя меня до слёз. От смеха, конечно же. Пришлось рассказать о приезде следователя. И тут брат меня удивил. «Держись подальше от него, хвостик», — сполошился он. Я слышала по Дуану. Вцепляется в дела, как собака в кость, не оттащить, пока не разделается. Если он пообещал, что за твоё содействие замолвит за тебя словечко перед комиссией, значит, так и будет, но... Но он из тебя вытащит всё, вывернет тебя наизнанку, разделается, как тот пёс с костью. И если он тобой заинтересовался, то это точно не к добру. Фонса вопросительно на меня посмотрел. Это тебе, подуану, не договаривает, или ты умалчиваешь все подробности? Почему он так в меня вцепился?» Брат кивнул. «Разумеется, я тебе не всё рассказала, но что касается непосредственно меня, всё». Так что следователь наверняка не договаривает, о чём я и сама догадываюсь, о чём я и выспрашивала его. Ничего. Не то спросил, не то подтвердил Фонса. Теперь уже я кивнула. Фонсо, я всё же не буду отказываться от его предложения. Взмахнула рукой, опережая возражения и препирательства. Когда у меня будет ещё такой шанс? Когда и как? Если до приезда по Дуану в Брышев я была готова спокойно жить в этой глуши, тем более, что и выбора-то у меня особо не было, а теперь не согласна. Хочу выбраться отсюда, но с запятнанным именем едва ли возможно. А тут такой шанс проявить себя. Братик мой любимый, ну пойми же ты меня, пожалуйста. Ведь ты, как никто, всегда был за меня со мной. Пожалуйста, попробуй принять мое решение и сейчас. Хвостик, я понимаю, почему ты так хочешь ввязаться в это». и всё же я не доверяю этому следователю, поэтому не могу тебя вот так ему отдать». Я насупилась и вспомнила ещё кое-что, о чём не рассказала. «Знаешь, а я ведь уже большая девочка. Вот только оставить меня без присмотра никак не могут». И рассказала про Реду. Ранее, разумеется, Фонсо узнал, что я дружу с ним, знал его историю, знал, что я особо больше ни с кем и не общаюсь толком. Поначалу он настороженно относился к моей дружбе с бывшим военным, Но со временем понял, что со стороны Рэду в отношении меня ничего предосудительного нет, поэтому опасаться не стоит. И вот тут я вновь удивилась и расстроилась, и даже отодвинулась от брата. Всё потому, что в его глазах промелькнула вина. Он отвернулся, но я успела заметить. «Это я отцу посоветовал Рэду», произнёс Фонса глухо. сказанное им ошарашила меня, придавила тяжестью осознания отравила горечью тоски. «Ну как же так?» Я понимала, почему брат так поступил. Понимала отца, отчасти, разумеется. Понимала Реду, почему он согласился. Мужчины всё верно сделали. Только вот огорчение. Меня никто не предупредил, никто не поинтересовался моим мнением. Оно не уходило. Между нами повисло тягостное напряжённое молчание. Вот как оно всё вывернулось. Я злилась на отца, на Реду. А выяснилось, что началось всё с фонца. И всё же на него злиться у меня ну никак не получалось. Скорее, я была сейчас в растерянности. Сколько всего за последнюю неделю обрушилось. Сколыхнуло уже, как казалось, отболевшее, полузабытое, отгоревшее. «Мы с ним не служили вместе, ты не подумай», — наконец подал голос брат. «У нас были общие друзья, от которых я и узнал, что в то место, куда тебя отправляли, не так давно переехал и Мурешан. Меня, правда, тогда в увольнение не отпустили, чтобы я лично договорился». «Рэду сам ко мне приехал, как только я ему написал». «Вот так прям взял и приехал после просьбы?» — удивилась я. «Знаешь, мне кажется, что ему просто нужно было чем-то заняться. Чем не повод?» И добавил спустя мгновение. Но от оплаты он отказался, в довольно категоричной форме. Отец даже не поверил сперва, когда я ему написал. «Наверное, мне стоит тебя поблагодарить, что побеспокоился обо мне». Фонсо приобнял меня и практически шёпотом на ухо сказал, «Ты же знаешь, я всё ради тебя сделаю». «Знаю, братец, знаю, ведь ты единственный, кто никогда меня не бросал». Фонсо прочистил горло и сказал, «К тому же за Реду поручились люди, которым я склонен верить, да и отец наверняка проверял его». Вот последнее можно было не добавлять. Я также прочистила горло, но со словами не нашлась. Тогда я вновь придвинулась ближе к брату и уперлась лбом в его плечо, Крепкое, твёрдое, надёжное, но такое родное и удобное. Он поцеловал меня в макушку и сжал мои пальцы. Так и просидели ещё какое-то время, которое словно застыло. Вокруг нас снова сновали люди, беседовали и разрешали какие-то дела. А мы не слышали. Мы в своём мирке посреди этой круговерти. И даже уговаривать брата, чтобы он спокойнее отнёсся к моему желанию поработать с Падуану, не хотелось. Хотя момент для уговоров был подходящий. Я бы подавила на вину, брат, вероятно, прогнулся бы». В круговерте мыслей проскользнуло ещё одно воспоминание. «Фонсо, я тут недавно узнала от постороннего человека, что тебя, оказывается, должны были перевести наконец-то в столицу. А потом вдруг чуть ли не разжаловали в рядовые и оставили здесь». Брат напрягся, и мне пришлось убрать голову с его плеча. Фонсо ничего не говорил, но я увидела, как дёрнулся его кадык, а затем отчетливо проступили желваки и рука на столе сжалась в кулак. Наконец брат повернулся. «Кто тебе сказал?» Под недовольным и раздражённым взглядом фонсом не стало ни по себе. «Дориан Драголич». Уголок рта брата приподнялся, будто он собирался улыбнуться, но не вышло. Какое-то время фонсом молчал. Я не напирала, ждала. «Я вызвал на дуэль Тобиара Драголича». Наконец он смог улыбнуться. С горечью, правда. Я же чуть не забыла, как дышать. Он принял вызов. С ноткой наигранного удивления заметил брат. И даже прибыл на место дуэли секундантами. Разумеется, оружие, как вызванная сторона, выбирал он сам. Револьверы. ответил на мой вопросительный взгляд Фонса. Он у меня не попал, а я ранил его в предплечье. И сразу же после моего выстрела прибыли полицейские. Представь, как вовремя. Бедную несчастную жертву отправили в госпиталь. А меня жуткого коварного типа забрали в участок. Но ты не переживай, Хвостик, я легко отделался. Всего лишь продлили мне службу под дымбовицей на неопределённый срок и отложили повышение в звании. Не переживать? Он смеётся? Почему ты мне ничего не рассказал? Еле слышно выдавила я. Фонсо легко улыбнулся, взлохматил мне волосы и ответил. По той же причине, по какой не рассказал и про Реду. «Смысл тебя было беспокоить? Ты бы заявила, не смей этого делать». «И заявила бы, и правильно сделала». «Мирелла», — сурово обратился брат, «я не мог это так просто оставить. Я должен был тебя защитить. Должен был показать, что никому не дам тебя в обиду». «В то время как отец...» «Его тоже можно понять», — перебил брат. «Я отказываюсь это делать. Вот скажи, почему ты даже мысли не допустил, что я могу так дурно поступить? «А он, он...» «Он привык опираться на факты», — мягко возразил Фонса. «А факты были против тебя». Я покачала головой. «Знаешь, доверие в семье — штука иррациональная, которая не должна ничем подкрепляться, только любовью, наверное, больше ничем. Он тебя любит». Мне удалось выразительно фыркнуть. «Погоди», — встрепенулась я, «ты ранил Тобиара сильно?» Дуэль была на условиях до первого ранения, «Хотя я бы с радостью прострелил ему башку», — зло произнёс брат. «Поэтому я и целился в предплечье, куда и попал». «Так, царапина». Я выдохнула. «Но нос я ему разбил знатно», — добавил он самодовольно. «Когда увидел, что окружает полиция, догадалась я». фонса кивнул. «Ты мой герой», — не удержалась от смешка и приобняла брата. «То-то же». Он гордо задрал нос. «Но ты же понимаешь, что он специально подставился?» — прошипела я. «Он нарочно хотел выставить тебя под лицом. Военный вызвал гражданского на дуэль. Ах, какой гадкий офицер!» Драколич решился на неравный бой, чтобы выставить тебя жертвой, а тебя — злодеем. «И честь свою не уронил», — тут я вновь презрительно фыркнула. «И тебя выставил наихудшем свете». «Я не мог это просто так оставить», — процедил брат. «Не мог». Сжала его ладони, ободряюще улыбнулась. «Не знаю, что тебе на это сказать», — покачала головой я. «Не знаю, как выразить благодарность за всё». «Просто будь счастлива, сестрёнка», — глухо прошептал он мне в макушку. «А я сделаю всё, чтобы так всё и было. Хотя, наверное, проще тебе уже отдать замуж, чтобы это было заботой твоего мужа». Я возмутилась. «Ну, знаешь, и сама совсем справлюсь, без всяких мужей». Фонсо не ответил, лишь выразительно поднял бровь. Не то чтобы он в меня не верит, скорее просто по привычке считает маленькой девочкой, которой нужна забота, поддержка, опора. Я бы и рада всё это принимать, но иногда слишком удушающе. Пока я обдумывала, как бы намекнуть братцу, что его инициативы иногда излишни, взгляд зацепился за ту же парочку за соседним столом. Тот скользкий парень наклонился к мужчине, доверительно что-то рассказывая, Его собеседник с довольным видом кивал время от времени вставлял реплики. «Куда ты там смотришь?» — заинтересовался брат. «Да так», — пожала я плечами. Фонсо проследил за направлением моего взгляда, сначала брат нахмурился, а потом... Он резко поднялся и приблизился к соседнему столику. «Верните кошелёк хозяину», — твёрдо заявил Фонсо. Дальше начался балаган. Вор твердил, что он ничего не брал. Пострадавший господин Фаркас неудоумевал и не сразу поверил, что его обокрали, ведь молодой человек по имени Сандор, такой честный и милый малый, будь того не может, чтобы он вором оказался. На крике пришел хозяин заведения, а там уже и полицию кто-то вызвал. Благо брат был в форме, а чего ему сразу как-то поверили. В присутствии полицейского предполагаемого вора вынудили достать содержимое карманов. Карандаш, платок, часы на цепочке и кошелек Фаркаса. Дальше начались стандартные процедуры на месте происшествия. Потянулись ещё полицейский и У очевидцев брали показания, в том числе и у нас. Говорить, что Сандор мне сразу не понравился и вызвал подозрение я не стала. Это ведь мои домыслы, мало имеющие отношение к произошедшему. Хотя отчасти именно они и побудили брату присмотреться к соседнему столику. Пока я беседовала со следователем, брат стоял позади меня, положив руки мне на плечи. Меня это слегка нервировало, хотя должно было успокоить. «Спасибо, вы нам очень помогли», — поблагодарил меня пожилой следователь с проницательными глазами, не утратившими задорный молодой блеск. «Можете быть свободны». Я кивнула и начала подниматься, но тут заметила платок, который был в кармане у задержанного. Сейчас платок лежал на краю стола, за которым расположился следователь. «Можно?» — хрипло прошептала я, указывая на платок. Следователь удивился явно хотел мне запретить, но, вероятно, что-то понял по моему взгляду. «Мирелла», — окликнул меня брат. Я отмахнулась и аккуратно подцепила кончиками пальцев платок. Чистый белый, с озорным кружевом по краям. Такие платки нужны лишь для красоты. По прямому назначению их используют только в крайних случаях. А в углу вышиты инициалы. И, М. Не узнать я их не могла. Сама же вышивала. Возглас брата прозвучал неразборчиво, но следователь понял всё как надо. Нас никуда не отпустили. «Это мой платок», — выдавила я, сев обратно. Следователь Немес, поднявшийся было вслед за мной, тоже вернулся на место. «И как он оказался у задержанного?» — поинтересовался он. Следователь был весьма и весьма удивлён. Впрочем, моё удивление было сильнее. Я неверяще качала головой. «Само интересно, как?» «Понимаете, я этот платок не видела почти два года. Все подобные вещи я оставила у родителей в селаже». «Интересненькая дельца», — протянул немец. «Вам придётся задержаться, пока мы всё не выясним». «Как долго?» — тут же спросил Фонса. Следователь хмыкнул. «А это уж как получится». Брат недовольно поджал губы. «Тебе нужно возвращаться?» — забеспокоилась я. Не хотелось, чтобы Фонса из-за меня опоздал, У него, как оказалось, и без того куча проблем из-за меня. Огорчение из-за того, что он вызвал драголичный дуэль, сменилось чувством вины. «Я не могу оставить тебя, пока они не разберутся, что же на самом деле произошло. Слишком странное совпадение». Брат с тревогой смотрел на меня. «Он забрался к родителям в дом? Украл твой платок до того, как уехала из столицы? Вдруг ты просто уронила он подобрал? но почему тогда хранил так долго? а Это же не твой тайный поклонник». «Он меня явно не знает», — я покачала головой. Смотрел на меня, будто впервые видит. «Значит, как-то миновав тебя, он достал твой платок», — заключил Фонса. «Ведь он точно твой? Ты не ошиблась?» Я укоризненно на него посмотрела. «Точно. И, Фонса, езжай обратно. Тебе не стоит опаздывать». «Мирелла». «Правда, ну что здесь со мной ещё случится? Сейчас этого Сандора допросят, выяснят, что к чему и всё». «Ради чего тебе рисковать? Усугублять своё положение? Тебя ведь накажут, если опоздаешь». «Я разберусь с этим, Хвостик, не переживай». «Я сказала, езжай в честь!» «Голосок прорезался?» — со злой усмешкой спросил братец. фонса устало выдохнула я. «Ну правда, езжай. Со мной всё будет в порядке. Как только что-то выяснится, я тебе пришлю Цеду». Брат прищурил глаза, явно размышляя. Он закусил губу, замер и спустя пару минут наконец-то произнёс. «Нет, я остаюсь». Пришлось пустить в ход последнее средство. «Да пойми ты, упертый!» На всякий случай всхлипнула. «Как я буду себя чувствовать, когда ты вновь окажешься пострадавшим из-за меня? Со мной здесь ничего не случится, а с тобой, как только вернёшься, даже представлять боюсь». Фон содрогнул. Я видела это в его напрягшихся плечах, в огорчённых глазах. «Хорошо». процедил он. «Но знай, я вернусь, если Цеда не придёт через два часа». Я закатила глаза. «Хорошо», передразнила я его. И всё же, прежде чем уйти, брат нашёл следователя и о чём-то с ним оживлённо переговорил. Хозяин трактира уже мне не улыбался. Скорее уж бросал на меня недовольные взгляды. «А я что? Не я же вором оказалась». Всего лишь обратила внимание. На всякий случай прошла в тот же уголок, где мы с фонцей сидели до этого. Есть хотелось неимоверно сильно, но обратиться к трактирщику я опасалась. Злая, уставшая и голодная, я в конце концов задремала. И мне совсем не мешали снующие полицейские. Фаркас оказался другом дымовицкого примара. Не мешала и обстановка в целом. Хотя в зале никого посторонних уже не было. Всем посетителям, разумеется, пришлось покинуть помещение. Предварительно их опросили, конечно же. Помешал насладиться отдыхом по дуану. Он не сильно, но довольно крепко сжал моё плечо. «Вот нельзя вас оставлять без присмотра, Мирелла», произнёс столичный следователь. Я сонно потерла глаза, сбрасывая себя дремоту. Мой возглас приведи по дуану вряд ли можно было назвать приветственным. Скорее уж, он расшифровывался. Только вас здесь не хватало. Хотя я всего лишь воскликнула «О, нет».